Глава двадцать 17 Семнадцать дней шестнадцать часов десять минут с начала эксперимента. Машина Брындина во главе каравана из полицейских машин мчалась по трассе, следуя указаниям маячка. «Тут направо!» Сергей резко свернул на проселочную дорогу. За деревьями показалась машина Мещерского. «Вот он!» Дима выскочил из машины, побежал к автомобилю с оружием на изготовку, но внутри уже никого не было. У Пирса тоже было пусто. Дима пнул столбик со свежими следами от канатов. Через час здесь работала следственная группа. Криминалисты исследовали машину профессора и следы на Пирсе. Дима метался между сотрудниками, задавал вопросы и раздавал указания. Спокойный Брендин сидел на капоте своей машины, пил чай из веселого термоса и наблюдал за работой коллег. К нему подлетел взбудораженный напарник. «Ты в кому впал?» «Надо в морскую полицию звонить!» Сергей налил чай в пластиковый стаканчик и протянул Диме. «Все за Успокойся». «Это еще почему?» «Потому что теперь это дела по гран и Интерпола. А мы тут закончим и по домам». Подозреваемый скрылся в нейтральных водах. Дело закрыто до выяснения. «Я не понимаю». Сергей хитро прищурился. «А ты чего так распереживался?» «Радоваться вроде должен. Мы же договаривались, с этим делом разберемся, и все. Ты на поиске нового дела жизни». Брендин похлопал оторопевшего напарника по плечу. «Все, Димка, отпусти. Надо уметь поражение принимать. Их найдут, никуда они не денутся». Дима осмотрелся. Эксперты собирали вещи. Он не ожидал, что все закончится так быстро. Сергей протянул ему руку. «Выходит, все». Дима посмотрел на протянутую руку напарника. «Слушай, я тут подумал…» Сергей держал руку, зная, что скажет Заварзин. «Я к тому, что в отделе рапортов накопилось. Ну и с Интерполом надо как-то решать. А у меня английский хороший. Может, я задержусь ненадолго?» «Уверен?» Дима кивнул и пожал руку Сергея. «Вот и славненько. Заканчивай здесь без меня. Я дочку обещал на концерт отвезти». Сергей подмигнул напарнику и сел в машину. Дима осмотрелся и заметил лопатину в группе патрульных, снимавших с деревьев ленту ограждения. Дима подошел ближе, но девушка его не заметила. «Алиса?» Патрульные уставились на Заварзина. Лопатина покраснела. «Извините, что помешал. Вы свободны завтра вечером?» — спокойно спросил Дима. «Завтра?» «Свободно. Поужинаете со мной?» «Хорошо», — смущенно ответила Алиса. «Отлично. Тогда это свидание». Дима улыбнулся патрульным и ушел. Кто-то из патрульных хихикнул, остальные подхватили. «Ну чего вы, хватит!» — пыталась отбиться от насмешек Лопатина.